Третье. У Барри Холдена действительно было ружье. Не новое, переходившее от отца к сыну уже третье поколение Холденов, но вычищенное и смазанное, вполне смертоносное. Оно лежало у него на коленях, пока он слушал Гарта и Микаэл. Рядом, на столике, накрытом одной из кружевных салфеток Клары Холден, стояла открытая коробка с толстыми красными патронами – Говоря по очереди, Микаэла и Гарт рассказали адвокату все, что узнали от Клинта, как прибытие Иви совпало с сообщениями о первых жертвах Авроры, как она голыми руками убила двоих мужчин, как позволила без борьбы доставить себя в тюрьму, потому что именно этого, по ее словам, и хотела, как несколько раз ударила с лицом о защитную сетку в патрульном автомобиле Лайлы. И как синяки зажили с невероятной быстротой. Она не только полностью разбудила меня, но и знала обо мне то, чего знать не могла, — сказала Микаэла. И говорят, что она может контролировать крыс. Я знаю, в это трудно поверить, но другая заключенная, Фицрой, перебил Гард, сказала нам, что она использовала крыс, чтобы добыть мобильник заместителя начальника тюрьмы. И у нее действительно... — Есть мобильник. Сам видел. — И вот что еще, — добавила Микаэла. — Она заявляет, что убила судью Сильвера. — Она заявляет. Микаэла замолчала. Ей не хотелось об этом упоминать, но Клинт велел им говорить правду. Только правду и ничего, кроме правды. Помните, что пусть он и скорбит, но он по-прежнему адвокат и чертовски хороший, почует ложь за сорок ярдов, даже против ветра. Она заявила, что использовала мотыльков, потому что Сильвер пытался привлечь кого-то не из города, а это против правил. Микаэла знала, что недели раньше, именно в этот момент, Барри Холден решил бы что-либо у них тяжелое душевное расстройство, либо они обдолбались и пытаются провернуть отвратительнейший розыгрыш, после чего предложил бы им покинуть его дом, но происходило это здесь и сейчас. Вместо того, чтобы велеть им убираться, Барри протянул дедово ружье Микаэле. «Подержите». На кофейном столике стоял ноутбук. Барри сел на диван, также щедро украшенный работами супруги, и застучал по клавишам, вскоре поднял голову. «Полиция округа Бриджер сообщает об аварии на Олд Кофлин Роуд», «Один погибший. Имени нет, но в аварию попал. Лендровер. Судья Сильвер ездит. На Лендровере». Он посмотрел на Микаэлу Коуц. Фактически, они говорили ему, что судьба всех женщин планеты Земля зависела от того, что произойдет здесь, в Дулинге, в последующие несколько дней. Бред, казалось бы, но дочь начальнику тюрьмы Коуц, сидевшая в любимом кресле качалки Клары из гнутой древесины и неотрывно смотревшая на Барри, служила лучшим аргументом, подтверждавшим, что это правда, возможно, неоспоримым аргументом. В утренних новостях CNN сообщили, что на пятый день Авроры бодрствует менее 10% женщин. Барри ничего об этом не знал, но поставил бы ружье своего деда на то, что ни одна из бодрствующих не выглядела, как Микаэла. — Да просто что? Поцеловала вас? Как принц поцеловал принцессу Аврору в мультфильме? — Да, — кивнула Микаэла. — Вроде того. И выдохнула мне в горло. Я думаю, это и подействовало. Ее выдох. Барри переключился на Гарта. «Вы это видели?» «Да, потрясающе!» Микки напоминала вампира, насосавшегося свежей крови. Он поймал укоризненный взгляд Микаэлы и добавил «Извини, дорогая, может, не самая лучшая метафора?» «На самом деле это было сравнение», — холодно уточнила она. Барри все еще пытался упорядочить полученную информацию. «И она говорит, что они придут за ней, копы, горожане, во главе с Фрэнком Джерри?» «Да». Микаэла опустила все сказанное Иви о том, что спящие женщины должны принять собственное решение. Даже если ее слова соответствовали действительности, они на это повлиять не могли. «Я знаю Джерри», — сказал Барри. «Никогда его не защищал». Но пару раз он представал перед окружным судом. Я помню процесс, на котором женщина пожаловалась, что он угрожал ей за то, что она не держала своего Ротвейлера на поводке. У него проблемы с контролем гнева. — Кому вы рассказываете? — пробормотал гард. Барри смотрел на него, приподняв брови. — Неважно. — проехали. Барри забрал у Микаэлы ружье. — Ладно. — Я с вами. Во-первых, делать мне нечего, поскольку Клара и дочери спят. Во-вторых, я хочу увидеть эту загадочную женщину собственными глазами. Чего хочет от меня Клинт? — Он говорит, что у вас есть Винни-Баго, — ответила Микаэла, — для путешествий с женой и девочками. Барри улыбнулся. — У меня не Винни-Баго, а Фиеста. Жрет бензин тоннами, но рассчитан на шестерых. Девчонки почти постоянно ссорятся, но мы неплохо проводили время. Внезапно его глаза наполнились слезами. Очень неплохо.